этот подумал он все равно что партия в теннис мячик то туда-то сюда вот он летит ко мне по вашей вине да знаете ли вы что ваш официант облил моего мужа соусом он поразился зачем она так явно преувеличивает ведь до сих пор отношения между кройданами и работниками гостиницы складывались прекрасно. я полагал что этот случай произошел по неосторожности. «Появился, чтобы от имени администрации принести вам извинения». «Весь вечер нам испортили», — продолжала герцогиня. «Мы с мужем решили спокойно посидеть дома, без гостей, вышли ненадолго, прогулялись вокруг квартала, вернулись к ужину и на тебе». «Позвольте мне», — сказал Питер, — «принести извинения самому герцогу». «Это не обязательно Он уже собирался уйти. Но тут дверь в гостиную распахнулась, и появился герцог Кройден. В отличие от герцогини, он был неопрятен в мятой белой рубашке и брюках от смокинга. Питер попытался обнаружить взглядом пресловутое пятно. Оно оказалось крохотным, слуга мог бы свести его мгновенно. За спиной герцога в просторной гостиной был виден включенный телевизор. Покрасневшее лицо герцога казалось более морщинистым, чем на недавних его фотографиях. Держа в руке стакан, герцог не твердо проговорил. «Ах, простите! Послушай, старушка!» — обратился он герцогине. «Кажется, я оставил сигареты в машине». Она резко ответила. «Сейчас достану тебе сигареты». Подчиняясь ее тону, герцог кивнул и вернулся в гостиную. Сцена вышла странная и неприятная. Герцогиня почему-то еще больше разозлилась. Повернувшись к Питеру, она выпалила. Я требую, чтобы обо всем было доложено мистеру Тренту. Сообщите ему, что я жду его личных извинений. Недоумевая, Питер вышел, и двери номера плотно затворились за ним. Но раздумывать было уже некогда. В коридоре его ждал рассыльный, который сопровождал Кристин на 14 -й. Мистер Макбермот, — торопливо заговорил он, — мисс Фрэнсис ждет вас в 1439 -м. Если бы пять лет назад ее 20-летнюю Кристин Фрэнсис, преуспевающую студентку Висконсинского университета со способностями к языкам, спросили о планах на будущее, никакое воображение не могло бы подсказать ей, что она будет работать в Нью-Орлеанской гостинице. Она знала о Нью-Орлеане очень мало, а интересовалась им еще меньше. Все ее знание о штате Луизиана ограничивалось необычно. главами школьного учебника до да пьесой «Трамвай желания», которую ей удалось посмотреть в те годы. Но сейчас и само название пьесы устарело. Трамвай сменили дизельные автобусы, а желание, так назывался «Глухой переулок» в восточной части города, редко посещалось туристами. Пожалуй, именно незнание привело ее в Нью-Орлеан. После трагического случая в Висконсине Она искала место, где бы ее никто не знал, и которое ей самой было незнакомо. Знакомые вещи и звуки вызывали боль, которая не оставляла ее и во сне. Она даже стыдилась того, что у нее по ночам не было кошмарных снов, а лишь непрерывное повторение событий того рокового дня в аэропорту города Мэдисон. Она провожала свою семью на отдых в Европу. видела веселую возбужденную мать с приколотой к платью прощальной орхидеей, спокойного благодушного отца, довольного тем, что можно целый месяц не думать об истинных и мнимых недомоганиях своих пациентов. Отец курил трубку, и когда объявили рейс, выбил ее о каблук. Кристин и ее старшая сестра Бепс обнялись. Даже младший брат Тони, который не любил нежничать на людях, позволил себя поцеловать. «Прощай, вечинка!» — крикнули Бепс и Тони. Кристин улыбнулась с глупой и нежной клички, которую придумали ей брат и сестра, потому что она была как бы серединой в их трио сэндвичи. Все они обещали писать, хотя она должна была увидеться с ними в Париже через две недели, по окончании семестра. Наконец и мать крепко обняла ее и велела беречь себя. А затем огромный турбовинтовой самолет величественно шумно покатился, взлетел и, едва оторвавшись от бетона, упал боком, превратился в прыгающее огненно.